Смотрите, как бы он завтра не опоздал. Пробормотала я, зная, что меня прекрасно расслышат. И тут в окне показалось лицо Джаспера. Медовые волосы, в пробивающемся сквозь тучи лунном свете, отливали серебром. Не волнуйся, Белла, времени у него будет с запасом. Я почувствовала неожиданное спокойствие. Все страхи и тревоги улетучились, Джаспер обладал таким же даром, как Эрис, с ее точными предсказаниями, с той разницей, что ему подчинялось не будущее, а настроение. Но противостоять настроению, которое он внушал, все равно было невозможно. Я неуклюже села в кровати, по-прежнему завернутое в одеяло. «Джаспер, а как проходит мальчишнику вампиров? стрип-клуб вы же его не поведете?» Не вздумай рассказывать, прорычал снизу Эммет. Послышался еще один глухой удар, потом тихий смех Эдварда. Не волнуйся, велел Джаспер, и я перестала. У нас Калина в своей традиции. Пара-тройка горных львов, несколько гризли, обычная загородная вылазка. Интересно, я тоже буду отзываться о вампирском вегетарианстве с такой бравадой. Спасибо, Джаспер. Подмигнув на прощание, он скрылся из виду. За окном наступила тишина. Из-за стены доносился приглушенный храп Чарли. Я откинулась на подушку, понимая, что сейчас засну. Из-под отяжелевших век обвела взглядом стены своей маленькой комнатки, выбеленной лунным светом. Последняя ночь в моей комнате. Последняя ночь в качестве Изабеллы, Свон. Завтра вечером я уже стану Беллой Каллен. Сама свадебная церемония мне как нож в горло, зато новое имя греет душу. Я дала волю мыслям, надеясь быстрее заснуть. Однако через несколько минут поняла, что наоборот, напрягаюсь еще сильнее. В животе, скручивая его то так, то эдак, свернулась тревога. В постели без Эдварда слишком мягко и слишком жарко. Джаспер далеко, а внушенные им спокойствие и безмятежность тут же испарились. День завтра предстоит долгий. Конечно, я понимала, что мои страхи большей частью беспочвены, и главное преодолеть себя. Нельзя прожить жизнь, не привлекая внимания, нельзя вечно сливаться с пейзажем, и все же кое-какие мои три волнения вполне оправданы. Во-первых, шлейф свадебного платья. Элис опрометчиво позволила эстетике взять верх над практичностью. Одолеть парадную лестницу в особняке Калинов на каблуках и в платье со шлейфом — слишком большой подвиг. Эх, тренироваться надо было. Во-вторых, список гостей. К началу церемонии прибудет клан из Денали во главе с Таней. Очень трогательно собрать в одном помещении Танину семью и наших гостей из Квилецкой резервации, то есть Блэка-старшего и Клюруотеров. Клан Денали не жалует оборотней. Танина сестра Ирина так вообще на церемонию не придет. Она все еще жаждет отомстить оборотням за убийство своего друга Лорана, который в свою очередь хотел убить меня. Из-за этой вражды клан Денали покинул семью Эдварда в час страшной беды, и только не укладывающийся ни в какие рамки союз с Квилитскими волками не дал нам пасть в борьбе с ордой новорожденных вампиров. Эдвард поклялся, что никакой опасности соседство Деналийцев с Квилитами не представляет. Тане и всей ее семье, за исключением Ирины, очень стыдно за свое дезертирство. Перемирие с оборотнями... Ничтожная цена, пустяк для тех, кто хочет искупить вину. Однако на этом тревоги не заканчиваются, ведь помимо серьезной проблемы есть и еще одна, поменьше, моя низкая самооценка. Ни разу не встретившись с Таней, я все равно прекрасно понимала, какой удар эта встреча нанесет по моему самолюбию. Когда-то в незапамятные времена, еще до моего рождения, она имела виды на Эдварда. Тут я ее не виню, перед ним невозможно устоять. Но она ведь как минимум прекрасна и как максимум ослепительна. И пусть Эдвард определенно, хотя и необъяснимо предпочел меня, все равно я невольно буду сравнивать. Я попробовала поворчать на эту тему, но Эдвард знал, на что давить. Мы для них почти родные, Белла, — напомнил он. Они до сих пор чувствуют себя сиротами, время тут не властно. Пришлось, скрепя сердце, согласиться». Теперь у Тани большая семья, почти такая же, как у Калинов. Их пять, помимо Тани, Кейт и Ирины, есть еще Кармен и Елеазар, появившиеся так же, как у Калинов появились Элис и Джаспер. Всех их объединяет более милосердное, чем у прочих вампиров, отношение к людям.